Макс Фрей. Сладкие грёзы грави. Всё, решительно сказал я, поспешно направляясь к выходу из кабинета. На сегодня мои гастроли в этом приюте безумных завершены, сэр. Между прочим, я не был дома уже двое суток, и ладно, если бы мне просто пришлось в очередной раз гоняться по тёмной стороне мира за взбалмошными приятелями вашей бурной юности, это я ещё пережил бы. Но ваши грешные бумаги, может быть, нам следует ежегодно нанимать какого-нибудь специального бюрократа и взваливать на его плечи всё это дерьмо. В противном случае я скоро буду слёзно умолять его величество, чтобы он понизил меня в должности и перевёл в городскую полицию. Так что, буду скромным заместителем великолепного генерала Бубуты. По крайней мере, он меня до сих пор боится, а по сему никогда в жизни не позволит себе подобных издевательств. Не ной, Макс. Послезавтра наступит последний день года, и вся эта конетель закончится, примирительно сказал Джуфен. Он с трудом подавил чудовищный зевок, наградил меня сочувственным взглядом и виновато пожал плечами. Я сам вначале честно предупредил тебя, что в конце каждого года служба в тайном сыске превращается в настоящий ад. Моё бедное сердце обливается кровью, когда я начинаю тыкать тебя носом в эти грешные отчёты. Но должен же ты и этому учиться. Ладно уж, иди дрыхни. Но завтра ты должен быть здесь не позже полудня. Ясно? Я яснее не бывает. Между прочим, со мной всё ещё легко договориться, вы заметили? Я расплылся в благодарной улыбке. Вообще-то у меня были основания опасаться, что шеф вполне способен взять меня за шиворот и вернуть за письменный стол. Оказавшись на улице, Я жадно вдохнул хорошую порцию холодного ночного воздуха. Я уже и забыл, что он может быть таким свежим. Уселся за рычагом мобилера и позволил себе роскошь хорошенько выргуться вслух. Иногда это просто необходимо во имя собственного душевного здоровья, общественного спокойствия и прочих безусловных, но хрупких ценностей. Выргувшись, я с удовольствием отметил, что мне больше не хочется убить первого попавшегося прохожего, просто, чтобы размяться. Ничего, парень, весело сказал я сам себе. С некоторыми людьми происходят вещи и пострашнее. Имей в виду, дорогуша, ты вполне мог умереть в том же городе, в котором родился, 60 или 70 скучных лет спустя, после этого выдающегося события. Что может быть хуже? По сравнению с этим кошмарным сюжетом, все прочие несчастья кажутся непрерывным праздником. Собственный монолог, произнесенный вслух в полном одиночестве, всегда был для меня наилучшим успокоительным. К тому моменту, когда я решил, что можно бы и заткнуться, моё настроение зашкаливало за отметку "отличное", а голова, опухшая от бюрократической барщины, могла считаться вполне ясной. Насколько моя дурацкая голова вообще может быть ясной? Разве что зверская усталость всё ещё была при мне. Но я начал понимать, что она может стать отличным фоном для грядущей встречи с подушкой. Техи встретила меня сочувственным взглядом, улыбнулась и поставила на стойку маленькую кружечку с камней. Если я правильно оцениваю твои возможности, у тебя всё равно не хватит сил, чтобы сделать больше полудюжины глотательных движений, тоном эксперта сказала Анна. "Это правда", согласился я. "Во всяком случае, не сегодня. Знаешь, этот мир устроен ужасно несправедливым образом. Вокруг все живут какой-то загадочной личной жизнью, а я только работаю. Кроме того, меня окружают наивные люди, которые почему-то считают, будто я могу всё, в том числе и писать годовой отчёт. Когда им кажется, что сей Подрик может совершать джуфин, это я ещё как-то могу понять. Всё-таки он один из самых могущественных колдунов этого мира, а я так погулять вышел. "Ну, если уж ты всё равно вышел погулять, прогуляйся до спальни", посоветовала Техи. "Как не крути, а ворчать ты так толком и не научился. Подобные вещи нельзя говорить с такой довольной физиономией". Она у меня не довольна, а горда. Всё-таки мне удалось мужественно продержаться двое суток за письменным столом шефа. А таких подвигов я ещё никогда не совершал. Потом я зверски зевнул и заставил себя предпринять героическое усилие. Последнее на сегодня. Оторвал задницу от табурета и преодолел 36 ступенек винтовой лестницы, отделяющей трактор Armstrong и Ella от тёмной уютной спальни. В финале я со сладострастным стоном рухнул на меховое одеяло и наконец-то исчез из этого прекрасного, но утомительного мира. Зато утро началось просто великолепно. Я проснулся совершенно самостоятельно из-за долго до полудня. Вот теперь ты выглядишь как человек, вполне способный обниматься с девушками, одобрительно заметила Техи, улыбаясь мне с порога спальни. И не только обниматься, мечтательно подтвердил я. В настоящий момент я способен на страшные вещи. Оказалось, что я действительно был способен на страшные вещи. Пару часов спустя я открыл в себе ещё один талант великий дар вовремя являться на службу. Немного не, кстати, В такое дивное утро я, пожалуй, вполне обошёлся бы без этой новой паранормальной способности, но меня, как всегда, никто не спрашивал. Джуфина в доме у Моста ещё не было. Впрочем, это я как раз предвидел. Вчера вечером у шефа было отчаянное лицо человека, решившего сражаться до последнего. Даже моё дезертирство не помешало ему раз и навсегда покончить с проклятыми бумагами. По моим расчётам, это великое событие могло иметь место часа за полтора до рассвета, никак не раньше. Так что Джуффин честно заслужил право на небольшую передышку. Я даже не стал посылать ему зов и приставать с глупыми вопросами типа «А что теперь?». Мне было совершенно ясно, что за такие вещи сэр Джуффин Халли и убить может. Надо сказать, я абсолютно солидарен с ним в этом вопросе. В зале общей работы царила настоящая идиллия. Сэр Шурф Лонли Локли восседал в кресле с таким видом, словно бы наконец-то заставил себя всерьез задуматься о судьбах мироздания и посвятил этому полезному занятию приблизительно 5-6 суток, не отвлекаясь на такие глупости, как сон и еда. Мелифара примастился на краешке стола и демонстрировал всем присутствующим свои таланты в области клевания носом. На мой взгляд, они граничили с гениальностью. Даже его ярко-малиновое лохохе казалось тусклым, словно оно тоже здорово не выспалось. Бедняга на миноряхёрзал на стуле недоумённо созерцая их усталые физиономии. В этом помещении стала на одну хорошо выспавшуюся с волочь больше, завистливо констатировал Мелифара. А как тебе это удалось, чудовище? Элементарно. Зашёл в спальню, лёг, закрыл глаза, а потом открыл часов через 8 примерно, или даже через 9. Этот тип сообщил мне примерно то же самое. сварливо сказал Мелефара, тыча пальцем в сторону Нуменориха. «И мне так завидно, что я сейчас убью вас обоих». «Вот так сразу возьмешь и убьешь?» – восхитился Нуменорих. «Ага», – с удовольствием подтвердил Мелефара. «В этом случае тебе просто придется работать еще больше», – злорадно сообщил я. «Тебе не кажется, что твой медовый месяц чересчур затянулся, радость моя?» «При чем тут какой-то медовый месяц?» – возмутился Мелефара. Кинлех уже начала забывать, как я выгляжу. Иногда бедняшка посылает зов моей маме и та излагает ей полный список моих особых примет, чтобы у неё был хоть какой-то шанс узнать меня при встрече. "Хорош заливать", фыркнул я. Вчера вечером я уходил отсюда предпоследним. В управлении оставались только сэр Джуфин и наш с ним годовой отчёт, великий и ужасный. "Всё правильно", вздохнул Мелифара. "Трагедия состоит в том, что я пришёл через несколько минут после твоего ухода и сижу здесь до сих пор". Правда мне всё-таки удалось покончить со всеми своими делами почти за сутки до наступления последнего дня года. Кажется, это рекорд. А на кой ты тут, собственно говоря, сидишь в таком случае? Сам не знаю, Мелифара удивлённо захлопал глазами. Потом на его лице появилось выражение абсолютного счастья. Ты гений, Макс. Я же действительно всё сделал. А поскольку ты уже здесь, получается, моё дежурство тоже закончено. Совершенно верно, подтвердил я. Так что можешь проваливать. Нужна нам здесь твоя угрюмая рожа. Вообще-то считается, что мне полагается работать днём, а тебе ночью, заметил Мелифара, поспешно слезая со стола. Это даже написано в специальной бумаге, копия которой хранится в королевской канцелярии. Когда-нибудь, через дюжину тысячелетий, эту бумагу найдут какие-нибудь юные придворные историки и поверят всему, что там написано, идиоты. Хорошего дня, ребята. Надеюсь, что вы мне не приснитесь, это было бы как-то слишком. С этими словами он с наслаждением потянулся и исчез за дверью. «Тебе тоже не помешало бы отдохнуть, сэр Шуф», — заметил я. «Ты-то чего такой замученный?» «Спасибо, Макс, но боюсь, что я не могу позволить себе роскошь воспользоваться твоим любезным предложением. У меня скопилось довольно много дел, как всегда, в конце года, и некоторые из них еще не завершены», — обстоятельно объяснил Лонли Локли. «Все ясно», — вздохнул я. «В таком случае мне придется послать зов в обжору, чтобы в твоей жизни случилось хоть что-то приятное». «Очень своевременное решение». Лонли Локли сказал это столь прочувствованно, словно я только что совершил какое-нибудь выдающееся открытие, способное коренным образом изменить жизнь благодарного человечества. «Макс, а почему у всех столько дел, а у меня, наоборот, никаких?» смущенно спросил на минорих. «Потому что ты еще молодой и глупый», — объяснил я. Когда я впервые встречал последний день года в стенах этого приюта безумных, я тоже был единственным хорошо отдохнувшим человеком на обоих берегах Хурона. Но это проходит, и довольно быстро, к сожалению. Всего через пару лет ты будешь с нежностью и недоумением вспоминать сегодняшний день, гарантирую. Джофин появился примерно через час. Мы как раз успели приступить к финальной части зверской расправы над своим горемычным обедом. О, великолепный сэр Макс уже при деле. Работать так ни в какую, а жрать всегда, пожалуйста. Вызмучился он нахально выуживая из моей тарелки самый вкусный из знаменитых пирожков мадам Жезенды, который я предусмотрительно приберёг на сладкое. Клевещете вы на меня, вздохнул я. Двое суток за вашим грешным письменным столом это как бы не считается работой. Зато несколько несчастных пирожков это у нас, видите ли, великая жратва. Совершенно верно, жизнерадостно согласился Жуфен, усаживаясь в кресло. Всё так и есть. Он рассеянно покрутил в руках мой пирожок, также рассеянно отправил его в рот и мечтательно улыбнулся. "Мальчики, мы действительно покончили с этим ужасным годовым отчётом", сообщил он. "А по сему жизнь прекрасна, моя, по крайней мере. А твоя жизнь ещё не прекрасна, сэр Шурф. По моим расчётам, она станет прекрасной к завтрашнему утру, никак не раньше", сообщил он Лилокли. "К сожалению, я привык работать в определённом ритме". Поэтому мои дела будут завершены утром последнего дня года, не раньше, но и не позже, как всегда. Прими мои извиновения. Ладно, мальчики, делайте что хотите, а я отправляюсь на улицу Старых монеток. До завтрашнего утра можете считать, что я умер или подал в отставку, в конце концов считается, что у меня есть заместитель, даже целых два. Вот пусть и отдуваются. А я уже дюжину дней не смотрел кино. Страсти какие, уважительно сказал я. Кстати, могу вас обрадовать. В данный момент у вас остался только один заместитель. То есть я. Звучит не слишком обнадёживающе, правда? А Сэр Мелифар изволил отправиться баеньки. Я гордо огледелся. Правда, из меня мог бы получиться великолепный доносчик. Он из тебя уже получился, отметил Джуфин. Ладно уж. Можешь отправляться в мой кабинет и начинать строчить доносы на всё население Ехо по алфавиту впрок, пока есть свободное время. А оно у меня есть, обрадовался я. Есть, наверное, Джуфин пожал плечами. Если только кофе и кексы не понадобится твоя бесценная помощь, в чём я откровенно говоря сомневаюсь. Накануне последнего дня года даже самые отъявленные злодеи слишком завалены незаконченными делами, чтобы предаваться своим любимым развлечениям. Ну, не всё так страшно, улыбнулся я. Всё-таки им живётся немного легче, чем нам. «По крайней мере, ребятам не приходится писать эти ужасающие годовые отчеты. Кстати, может быть, предложите сэру Багуди Малдахану внести в Кодекс Хрембера новую разновидность наказания? Заставлять наших несчастных преступников писать ежегодные отчеты о своей злодейской деятельности? Волна преступности тут же резко пойдет на спад. Вот увидите». «Мне очень нравится ход твоих рассуждений, но ничего не выйдет. Такое наказание сочтут противоречащим духу Кодекса как особо жестокое», рассмеялся Джуффин. А я, пожалуй, всё-таки пойду, пока на мою голову ничего не свалилось. Лучше уж пусть оно валится на твою голову, сэр Макс. Пусть валится, обречённо согласился я, и завистливо спросил: Мультики смотреть собираетесь? Небось опять Тома и Джерри? Не знаю. Для начала выберу что-нибудь наугад. А если не понравится, разгневаюсь и в пепелиу пол города, а потом выберу что-нибудь другое, мечтательно сказал он. Тяжёлая дверь со скрипом закрылась за нашим счастливым шефом. А потом началось чёрт знает что, как я и предполагал с самого начала. Почти сразу выяснилось, что сэру Коффи и леди Кекки по зарез необходима наша помощь. Одному славному молодому человеку пришло в голову Что конец года вполне подходящее время для того, чтобы подсунуть тёплой компании младших магистров ордена Семилистника плотно засевший в тракторе пьяный дождь. Ароматические свечи, щедро намазанные ядом хопс. Между прочим, для приготовления этого зелья требуется применить чёрную магию сорок третьей ступени. К счастью, у ребят из Семилистника хватило ума и удачи, чтобы вовремя унюхать это адское зелье, так что обошлось без жертв. Но нам пришлось извлечь свои несчастные зады из уютных кресел и заняться поисками злоумышленника. Примерно за час до заката мы благополучно покончили с этим занудным приключением и передали непутёвого бывшего младшего магистра давним-давно распущенного ордена лающей рыбы в заботливые руки бравых ребят из канцелярии скорой расправы. После чего мне пришлось спешно вносить кучу поправок в наш знаменитый годовой отчёт. Вот что самое ужасное, Отравителю здорово повезло, что в это время он уже благополучно обживал уютную камеру королевской тюрьмы Холоми. К моменту окончания работы я совершенно озверел, так что мне ужасно хотелось опробовать на нём собственный смертельный яд, который хвала магистром и готовить-то не нужно. Плюнул и дело с концом. Не успел я перевести дух, как под дверью моего кабинета начала выстраиваться зловенная очередь старших служащих городской полиции. Ребятам по Зарес приспичило разжиться моим автографом на своих отчётах о работе, проделанной по заданию тайного сыска. За удовольствие совершать бессмертные подвиги под мудрым руководством сэра Джуфина Халли им полагается оплата по тройному тарифу. Вообще-то считается, что я должен внимательно прочитать их писанину и проследить, чтобы отчёты наших бравых полицейских не были исполнены в жанре научной фантастики. Но я решил, что это немного чересчур. Во-первых, информация такого рода не задерживается в моей дырявой голове, Во-вторых, у бедняк вряд ли хватило бы смелости принести мне на подпись слишком смелые литературные эксперименты. А даже если бы и хватило, пусть себе приверяют, сколько влезет мне не жалко. В конце концов, мне не приходится оплачивать их неоценимые услуги из собственного кармана, а его величество Гурик VIII, хвала магистрам, официально признан самым богатым монархом нашего прекрасного мира. Так что от полицейских мне удалось отделаться часа за 2. Это можно было бы провернуть ещё быстрее, но оказалось, что я как-то незаметно оброс довольно большим количеством приятелей, с которыми полагается вести светскую беседу, например, обсуждать многочисленные пороки их великолепного начальника, генерала полиции Бувуты Боха, и сочувственно качать головой. А на всё это, как известно, требуется время. Когда я наконец-то остался один, дело шло к полуночи. Я выглянул в зал общей работы и с удивлением обнаружил там номинориха. Бедняга задумчиво клевал носом в одном из кресел. Я так зашился, что забыл сообщить ему, что он может идти домой. Ох, я-то думал, что ты уже давным-давно смылся, виновато сказал я. Извини, мне очень стыдно. Ерунда, Макс, улыбнулся Номиорих. Дома для меня непременно нашлась бы пара тройка дел, а так я вроде бы на службе. Что с меня возьмёшь? Логично, согласился я. Вообще-то я уже лет 40 не проводил конец года в столице, доверительно сообщил Номиорих. Я всегда уезжал куда-нибудь в горы Гравства Шимара или в Гадженг к морю или ещё куда-нибудь, где меня никто не знает, примерно за дюжину дней до этого грешного события. Хенна сначала ужасно злилась, всё обращая её на единес неизвершёнными делами, но потом всё взвесила и поняла, что от меня всё равно никакого толку. Своих незаконченных дел у меня никогда не было, разве что оплатить счета, а в её делах сам Лойса Пандох вон ногу сломает. На этом месте я восхищённо присвистнул. Там, где я родился, в подобных случаях принято говорить: "Чёрт ногу сломит". Я подумал, что мой добрый приятель Лойса Пандохова был бы весьма ольщён, узнав о сходстве этих выражений. Время от времени его всё ещё скручивают тяжёлые приступы тщеславия, сколько бы он там ни твердил, будто от прежнего Лойса совсем ничего не осталось. "Разве это смешно?" с любопытством спросил Номинорих. "Ага", я пожал плечами. "А ты ещё не привык к тому, что рассмешить меня легче лёгкого". "Привык", улыбнулся он. «И все-таки мне кажется, что ты делишь вещи на смешные и не смешные, руководствуясь какой-то таинственной логикой. И я пытаюсь понять». «Я и сам пытаюсь», — фыркнул я. «И у меня не очень-то получается, если честно. Ты бы все-таки шел домой, парень. Я предпочитаю, чтобы меня окружали живые люди, а не измученные мертвецы, что бы там ни думали по этому поводу наши горожане». «Ладно», — кивнул Номинорих. «Домой так домой. А ты уверен, что тебе не нужна моя помощь?» «Вообще-то я никогда ни в чем не бываю уверен». Но я искренне надеюсь, что на сегодня действительно всё. А если окажется, что я ошибаюсь, что уж, просто пришлю тебе зов. Оставшись один, я удобно устроился в кресле Джуфина и сладко задремал. Судьба моя то ли временно сменила гнев на милость, то ли просто выбилась из сил и тоже прикарнулась где-нибудь в укромном уголке. Во всяком случае, никто меня этой ночью не потревожил.